Глава 6. 19 марта, вторник, утро. В дежурке было необычно тихо. Эля ковырялась в мобильнике. Капитан на пелился в камеры. Все утро валил мокрый снег. Он падал в лужи и смешивался с грязью. Тучи так и висели над городом, как старые грязные декорации. Выходить на улицу в такую погоду совсем не хотелось. Видимо, и потенциальных нарушителей порядка на подвиги сегодня не тянуло. Телефоны дежурных молчали. Воспользовавшись паузой, Паша спросил. «Василич, не знаешь ничего про вчерашний поджог? Ларек на мирной». «Я сегодня с тобой заступил. Откуда мне знать, что там вчера было?» «Ну, может быть, слышал». «Шпана вроде какая-то подожгла», — ответила Эля, не отводя глаз от экрана айфона. «Просто помните, в прошлую смену мне позвонила женщина и оставила сообщение про горящий ларек. «И что?» Нехотя повернулся капитан. «Так это тот самый ларек на Мирной». «Он второй раз, что ли, горит?» — не врубился Василич. «Да нет же. Когда в первый раз сообщили, он не горел. Позвонили в субботу, а случилось это в понедельник». «И что?» Капитан зевнул и выжидающе уставился на Пашу. «Он хочет сказать, что ему позвонила предсказательница будущего», рассмеялась Эля. а а, -а, -а. Васильевич сделал вид, что понял. «Тогда, если твоя ведунья еще раз позвонит, спроси у нее, когда нам зарплату поднимут». «Есть тут кто? Пани, киньте мне ключи от 413-го». Послышался знакомый картовый голос. В окошке дежурки засветилась широкая улыбка Сани Шаранова из убойного. Это был энергичный парень с живыми глазами и ранней сединой, разбавлявший густые каштановые волосы. В управлении действовало негласное правило, в убойное отделение брали самых достойных. И Саня подходил по всем параметрам. Несмотря на свой молодой возраст, он был не по годам рассудительным, с цепким умом и веселым нравом. Он часто подтронивал над коллегами, и в то же время в нем чувствовались некая уверенность и спокойствие. Паша вскочил с места и метнулся к сейфу с тубусами. Эля молча проводила его удивленным взглядом. С чего такая прыть? Паша подал Шаранову тубус с нужным ключом и как бы, между прочим, поинтересовался. «У вас на этаже ничего не говорили про вчерашний поджог?» «Вроде как отработали, парни. По видео малолеток установили. Что с них взять? За пару косарей они не такое сделают». «То есть это не просто баловство?» «Так, скорее всего, торгаши не могут территорию поделить. А тебе-то зачем?» «Да просто. Вкусные хачапури там». «Боишься, что пирожки подгорели?» Прищурился с Саня и быстрыми шагами направился к лестнице. Больше Паша об этом происшествии никого не стал расспрашивать. Может и вправду совпадение. Не время думать про лаваши, надо бы сосредоточиться на будущем разговоре с Мирой. Как сообщить, что ее муж приводит в их дом другую? И надо ли? Возможно, Мира знала и поэтому решила уйти от него. Да, тогда все понятно. Только зачем ей прятаться? Обычно женщины устраивают неверным мужьям бурные скандалы и разборки. Хотя, кто знает, что бывало за дверями их семейного гнездышка. Да и Мира не была обычной женщиной в пашенном представлении. Снег перестал идти, алкоголики добрались до винных магазинов, и новые сутки пошли в привычном режиме. Скандалы, шумные соседи, побои и пьяные ссоры. Воришки в сетевых магазинах. «Слушаю. Алло, вас не слышно? Слушаю вас, говорите громче!» Почти кричала в трубку Эля. Потом со злостью швырнула на столу трубку. Телефон жалобно звякнул. Она сдула светлую прядь лица и выпалила. Да что за уроды? Достали да уже звонить и молчать! Бесят! А может у меня с линией что-то или телефон сломался? Еще бы, конечно, сломался, так и казенное имущество швырять! Покачал головой Василич. Эля бросила на него гневный взгляд. Тогда сам садись и отвечай на такие звонки. Мне не положено, спокойно ответил капитан, протирая уставшие глаза. В должностных обязанностях не прописано. А вам, сержант, надо быть более приветливой. все таки лицо, вернее, голос полиции. Милославская покраснела от возмущения. Паша не горел желанием выслушивать Элины бранные тирады. Материлась она похлеще мужиков, а в ярости и вовсе была неудержима. Поэтому ее и ставили в смену с Василичем. Того было ничем не пронять. В такие моменты он отводил глаза и, казалось, врубал в голове музыку, которую слышал только он. За окном стемнело, время шло к вечеру. Паша поднял трубку и в очередной раз представился. «Алло, полиция? Меня зовут Виталина». Внутри у Паши будто зуммер включился. Аж в жар бросило. Опять. «Зуммер. Сигнальное устройство типа пищалка. Встречается в телефонах, сигнализациях, электронных часах, да и любой радио и бытовой технике в целом». «Что у вас произошло?» Паша попытался изобразить беспристрастность, но внутри нарастала волна нетерпеливого беспокойства. Он даже заерзал на стуле. «Помогите». Плакала женщина. «Случилось страшное», — всхлипывала она. «Что? Что именно случилось? Говорите». «Женщина с ребенком упали с моста. Они погибли». «С какого моста? Где? Где вы находитесь? Не кладите трубку, я соединю вас с дежурным отдела». Паша даже не успел переключить ее на другую линию, как услышал, что Виталина уже сбросила звонок. Васильич! Паша попытался переключать Элю, которая шумела и никак не могла успокоиться. «Тут сообщение!» Капитан сделал успокаивающий жест рукой, подошел к Паше и с деловым видом надел его наушники. «Какое?» – уточнил он, щелкнув по клавиатуре и открыв архив с записями разговоров. «Вот последнее!» Эля, возмущенная непробиваемой выдержкой капитана, надулась и ушла в комнату отдыха, бросив напоследок... «У меня перерыв. Заменишь, не переломишься. Подумаешь, в должностных у него не написано». Васильевич снял наушники и посмотрел на Пашу опухшими глазами. «Так ведь анонимная, не регистрируется». «Мне кажется, стоит все таки проверить». «Смотри». Капитан уткнул пальцем в экран. «Похоже, это твоя заявительница Эльку терроризировала». Паша сравнила номера. И правда, номер, с которого звонили и бросали трубку, был таким же, как у Виталины. «Ну, мне-то она сообщила, не молчала». «Так, может, она именно с тобой желала пообщаться? А как слышала Элькин голос, так сразу отбой давала. По-моему, это твоя тайная поклонница. Опять шутит». «Но Ларек ведь все таки подожгли. Вдруг...» «Вдруг, бывает, только пок. Может, направим 112-й?» Паша сделал жалостливое лицо. «У парней сейчас ужин. Сам тогда с ними связывайся». Махнул рукой Васильевич и вернулся на свое место. Паша так и сделал. Проезжая мимо Михеевской улицы, 112-й патруль не нашел ни упавших, ни свидетелей, ни звонившей Виталины, о чем сразу же доложил. Васильевич только бровями поводил, укоризненно посмотрев на Пашу, который почувствовал себя последним дураком. Тем не менее, тревожное чувство не покидало его. Если предсказанием Виталины суждено сбываться, то через день-два на Михеевском мосту должна случиться трагедия. Футы, неужели он сам верит в эту чушь? Паша перевел взгляд на часы, начало восьмого. А может и не случится ничего. Мало ли, сумасшедшая угадала, что Ларек и Гурама подожгут. Всякие совпадения случаются, а может быть, нашлось бы еще более прозаичное объяснение. Но, ну, к примеру, пацаны могли попытаться поджечь ларек, а у них не получилось. Спугнул кто или еще что. Вот они исправились через пару дней, довели дело до конца. Хотя Виталина говорила, что Ларек уже горел. Паша резко потер лоб. Он уже эту Виталину называет по имени как старую знакомую. Нужно бы выспаться, и пора перестать заморачиваться по пустякам. Сейчас, когда мира, наконец, была так близко, хотелось сосредоточиться на ней и не забивать голову всякой мистикой.